МИФЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ Чего только не наслушаешься, оказавшись в гуще народной жизни. Все, что написано дальше, может показаться грубой карикатурой. Увы, все это отнюдь не плоды фантазии автора. Слышал своими ушами, причем неоднократно.